Глава 5. Поездка, Поездка в Грал. Я спал крепко, и мне ничего не снилось. Как говорит Карл, новая жизнь зарождается в постели. Со временем начинаешь ценить незамысловатые радости: чистые простыни, подушки, выглаженное бельё, все эти трофеи цивилизации. Может, я рассуждаю как деревенщина, но даже трёхтомник философской мысли проигрывает в ванной, оборудованной прямо в доме, изнабжённой электрическим бойлером. Из комнаты афрами не доносилось ни звука. Дождь закончился, по-видимому, ещё ночью. Грязевой поток промчался по газонам и своротил купальню для птиц. Сейчас там капашились рабочие. В дренажных отводах весело журчала вода. Я опять подумал о втором шансе истории и о том, что если бы пришлось выбирать между сожжением книг и цивильным завтраком, я бы без колебаний выбрал последний. Кстати, насчёт завтрака. Зачем вам крыса? требовательно спросил Долговязый. Люблю животных, ответил я, подавив естественное желание бросить в суп. Из окна буфета двор представлял уже в другом ракурсе. Огромные вазы придавали пейзажу нечто сюрреалистическое. По разрытой земле ходил скрюченный человек в резиновых сапогах. Я узнал привратника. Это он вчера загремел болтом и цепью, открывая нам ворота. А тремя часами позже спросил меня, «Закончил?» «Ну да, точно». Я испытал облегчение от того, что память опять работала как надо. «Ваша девушка уже позавтракала?» С лёгкой укоризной осведомил меня долговязый. «Она не моя девушка. Бухгалтер показывает ей документы». Она запросила зарплатные ведомости и баланс за прошлый год. Меня тоже ждали кипы перевязанных папок, горы белоснежной бумаги, содержащей порции отлично упакованной лжи. При одной мысли о них меня затошнило. Из столовой доносился стук ложек и звон стаканов. Наигрывал бодрый, ритмичный шлягер. Судя по запахам, старики лакомились гороховой кашей. Потрясётесь по грунтовке дограу, да вспомнил я. Прекрасный день для загородных прогулок. Я чувствовал, что мне обязательно, просто непременно нужно выйти на воздух, за пределы этих кремовых стен, за ограду, великолепно исполненную, но почему-то при взгляде на неё я начинал думать о колючей проволоке. «Сколько километров до Грау?» «Если идти пешком, потеряете день», — отрывисто сказал долговязый. Почесал прыщ и с детской непосредственностью опросил. «А зачем вам?» Искушение ответить «за надом» было просто непреодолимым. Именно так выразился бы человек, не отягощённый дыханием некогда мощной культуры. Надо мной же витала карма инспектора. Поэтому я сказал: "Административное поручение. У вас найдётся велосипед или, может быть, мотоцикл?" "Нет", медленно сказал он, что-то подбирая в уме. "Мотоцикла у нас не найдётся. Но я могу распорядиться, чтобы вас подбросили в ГРАО. Нужно забрать косилку из мастерской, и Хуперт, кажется, хотел прикупить сигарет". "Вот и прекрасно", одобрил я. Я тоже куплю себе сигарет. И вот ещё, Алек подсказал он. Алек, насчёт моей помощницы. Я прослежу, с жаром заверил он, подаваясь вперёд. Кончик носа с прищём стал совсем багровым. Никаких инцидентов. Я прослежу лично, особенно за пульмахером, подумал я. Но кивнул, как будто обещание меня вполне устроили. Дипломатическая интуиция подсказывала, Что поступи я иначе, а Франи получит на обед суфле из крысиных хвостиков. «Гип-гип, ура!» — сказал Хупер, когда в лобовом стекле возникли очертания полуразрушенной кирпичной башни и жестяная крыша старого элеватора. «Держитесь крепче!» Разъезженная дорога не позволяла нормально припарковаться. Насвистев какой-то пошлый мотивчик, Хуперт дал по газам... И выдернулся на поляну, где изоглох в окружении проржавевших автомобильных костяков. Я спрыгнул в траву. Она доходила здесь до колен, а если сойти с тропинки, то и до пояса. Земля в низине отдавала влажным и жирным холодом, но с правой стороны грунтовки начинался подъём, и можно было увидеть медно-красную каменистую почву с редко торчащими хворостинами. И я не имел ничего против такой земли. Богатая лесом и чёрным углем. Здесь она просто-напросто демонстрировала свою истощённую грудь и кожу, отравленную солями тяжёлых металлов. Когда-то в Грау проходила сезонная ярмарка. С тех пор прошли годы, и многое изменилось. Кому-то война отрубила руки, а посёлку кровоснабжения. "Олезай", скомандовал Хуперт, трепё заворочилась, сдвигая брезент, и на свет показался напарник водителя, Гугга. Я понадеялся, что косилка весит немного, то, что этот кослевый парень носил себя, не шатаясь, уже казалось подвигом. Он был чудовищно истощён. Пойдёте с нами? Нет, сказал я. Встретимся через полчаса. Могу дать вам колокольчик, сострел Хуперт. Сколько я не встречал шофёров, все они пытались острить. Факт крайне любопытный. Зато единственный встреченный мною клоун оказался мрачнее похоронной бригады, и чуть не вышиб мне зуб, когда я отказался выслушать его рассказ о гангрене. Не задерживайтесь, предупредил Гуг. Я оглянулся. Его голос прозвучал странно, как и красное солнце, лучи которого падали на каменистый отвал, словно поджигая его. Слюдяные прожилки коса изчерчивали холм, по которому мне ещё предстояло подняться. Крекс, Пекс, Фекс, Альтенхайм. Они могли называть белое чёрным, а дом престарелых — пансионатом. Так же, как смерть есть толерантность. Смерть удивительно толерантна. Какого чёрта я согласился на это задание? В людоедских племенах стариков убивают первыми. Жестоко, но прагматично. Бог предложил Аврааму принести в жертву любимого сына, потому что знал, без чётких распоряжений ему приволокут старые кости. А кого здесь винить? Однако пока всё выглядит исключительно толерантно. Гороховая каша. Проходя мимо столовой, я краем глаза увидел их, в халатах и плотных пижамах, слава богу, не полосатых. Надо бы поднять личные карточки. И что-то такое случилось ночью. Отзыв застрявшего сна, послечувствие, гудящая голова и тяжесть в подреберье. Глупо пить на ночь. Я никогда не умел пить. И тот случай, когда я напился в усмерть, Обернулся к гнуснейшей мерзостию и скотству, хотя пора уже об этом забыть, давно пора. Когда я поднялся к дочери лесника, погода опять разгулялась. Ветер колотил в грудь и в спину, а облака по небу неслись, как проклятые, предвещая новый виток грозы. Почернела древесина, составлявшая остовы домов, ещё сохранила номера и почтовые ящики. В некоторых домах ещё жили. В одном из палисадников я заметил плетёное кресло и лейку, а перед баром какая-то женщина ввинчивала лампочку в разбитый фонарь. «Вы к нам?» — спросила она низким грудным голосом. «Обед или выпить?» «Ещё не знаю». «А-а-а!» — она, понимающая, улыбнулась, слезла с табуретки и небрежным движением одёрнула юбку. «Изадема, что ли? Мальчик Дитриха?» Что-то вроде того, сказал я осторожно. Ярко накрашенные губы, обветренное лицо, местный бордель, располовиненный магазином не иначе. Но приветствие внутри оказалось довольно чисто. Низкий потолок и запотевшие окна создавали эффект стеклянной банки, в которой клубился табачный чад. Посетители сидели за сдвинутыми столами, потягивая пиво. Пара стариков резались в карты. Никто не поворачивал голову, но я чувствовал цепкие взгляды на своей вспотевшей спине. Ой, один. Она явно колебалась, обращаться ко мне на вы или на ты. Я прикинул, сколько прошло времени, и понял, что должен поторопиться. С минута на минуту сюда нагрянут Хуперт и Гуга. Пока да. Кофе, она хихикнула. Сюда заглядывают не для кофе. Не для кофе я загляну в следующий раз, пообещал я. Слишком мало времени. Я ведь не скорострел, как любые всякие «Есть время вкалывать, а есть и расслабиться». «Расслабляются тут обычно по воскресеньям». «А что, здесь бывают и воскресенья?» — удивился я. «Бывают», — сказала она тем жетоном, которым Ланге изрёк своё по старой памяти. «Мастерские-то ещё работают. Иногда наезжают шахтёры из Оствольда и, конечно же, ваши мальчики. Пыль стал бом. У меня уже были крупные неприятности с полицией с самого последнего раза». «А что случилось в последний раз?» Ничего. Её лицо, маска опытной своднии, замутилась и вдруг потеряла приветливость. К сожалению, от миловидности тоже не осталось следа. Зато следы возраста проступили так явно, что я порадовался, что сегодня не воскресенье. "Ничего я не знаю", сказала она твёрдо. "Пейте свой кофе и не отвлекайте меня от дел. А если вы из полиции, то будьте любезны показать свой документ, а то я вызову комиссара. Этак с каждым болтать языка не хватит", правильно кивнул я. "Забудьте Допил кофе, расплатился и вышел под дождь. Обойдя дочь лесника с торца, я заметил свет в окнах второго этажа. Сквозь тюлевые занавесочки просвечивала комната, в которой, по-видимому, принимали гостей. Прислушавшись, можно было уловить танцевальную музыку, звон бокалов, шарканье чугунных подошв, и чей-то песклявый голосок, исполняющий «Лора-Лора». Из-под навеса тянуло мочой. Заколоченную заднюю дверь пятнали графики, состоящие большей частью из похабных слов и неумелых наскальных изображений. Я внимательно изучил всю эту пиктографику и обнаружил полустершийся знак «Ультрас». А левее, более свежий, от него еще пахло краской. Вот так. Пес возвращается на свою блевотину. Рельсы делают круг. Но мы живём лучше, чем раньше. Намного лучше, и уж, конечно же, веселее. И ничего не меняется, ведь так, Кэрл. Ничего. Абсолютно. Ревица закончила. Хельบรон рявкнул пропитый бас. Из окна вылетела бутылка и взорвалась осколками рядом с моей ногой. Очевидно, это означало аплодисменты. А может быть, пора убираться. Вообще-то оставалось ещё одно дело, ради которого я и приехал. Я хотел вырваться из Эдема, из Альтенхайма, иррациональный порыв, пусть так. Но в действительности мне нужен был пункт к связи. Старый почтамт в Грау еще работал, и там имелся телефонный узел, а, возможно, даже и интернет. Что касается Эдема, то из телефонной трубки торчали уши. Могли торчать. «Канцелярский параноик» — назвал меня Ланге. Но ведь это Хелик повис на электрическом проводе, а уж он-то параноиком не был. Дождь лил всё сильнее. Дорогу в конец развезло. И пока я шлёпал, поднимаясь на холм, меня не оставляло ощущение чужого взгляда, просто как наваждение. Наконец впереди показалось серое здание с надписью Почта. Что вам угодно? осведомилась телефонная барышня. Я объяснил, что мне угодно, и очутился в клетушке, напоминающей студию звукозаписи. Чем дальше от столицы, тем страннее выглядит оснащение присутственных мест. как будто призрак войны, обуреваемой клептоманией, вырвал с корнем мобильные вышки, выкрутил клеммы, но не зашил карман, и то, что из него вывалилось, и составляет теперь наше богатство. С ним мы и вернёмся в каменный век. Карл долго не брал трубку, но когда взял, я поразился напряжённой радости в его голосе. Эрих, чёрт бы тебя побрал! Откуда ты? Грав, коротко сказал я. И почувствовав, что он не понял, расшифровал. Рабочий посёлок, бывший кирпичный завод. Господи! воскликнул Карл с комичным отвращением. Ну и дыра! Зачем тебя туда потянуло? В пансионате есть неплохой компьютер. Фриш заверял, что всё работает. Хорошо же будет, сдержанно сказал я. Он уловил. Что-то не так. Без доказательств. Утром. Ну! Ультрас. Что? он застонал. Я терпеливо ждал, слушая свист и щёлканье в трубке, и разглядывая кабели, похожие на дохлых змей. Не может быть. Хватит мне и тебя, реваншиста. Был я реваншистом. Да, согласился он в полном расстройстве, это было слышно по тому, как сел голос. Я не хотел, ты же знаешь. Но честное слово, Эрик, дружище, грал. Я бы ещё мог понять в городе, в столице, где живут люди, но в этом чёртовом захолустье Типичное рассуждение сидельца из магистрата. Ты бы хоть отрывался иногда от письменного стола, Карл. И потом, ещё ничего не ясно. Ничего. Он ухватился за это слово. Я представил, как сосредоточенно нахмурились брови, когда он искал выход. Ничего. А ты уже слезался с бюро? Пока нет. Значит, нет, повторил Карл. Нет, подтвердил я. Он был очень расстроен, и я сказал: А помнишь, Когда мы отступали из-под Фриденсдорфа, ты тащил меня на руках. Я отчаянно ругался при этом. Ты весил тонну. Он засмеялся. А потом ты облевал мне мундир. Разнёсся слух, что едет генерал награждать нас крестами, и все истекали потом в каре, а я шарился в каптюрке в поисках свежей куртки. Попадалось одно трепё. Господи, Эрих, иногда мне кажется, мы живём назад. Я помню это лучше, чем то, что ел вчера. «Знакомо». Снаружи по-прежнему шёл дождь. Я прислонился к стене и прижал трубку плечом, жалея о том, что не курю. На линии щёлкнуло, и я слышал дыхание Карла. Он ждал моего ответа. «Под тебя копают?» «Да», — признал он нехотя. «Мой политический капиталец будет подмочен, если советник Нойц узнает о твоих подозрениях насчёт ультрас. Как ни крути, это прокол». Мы и так сидим на пороховой бочке. Магистрату понадобится козёл отпущения. Но я ничего не прошу, Эрих. Я свяжусь с Йеном попозже. Шорах. Ты хороший друг. Ага, славный парень. Брось! Яростно возразил он. Мембрана заскрипела, и я представил, как он шагает по своему кабинету между столом и шкафом с серебряными кубками, среди претенциозно дорогой мебели и картин, на которых ничего нельзя разобрать. Что это бальём поросло? Одна ласточка погода не делает. А ты слишком пессимистичен. Славные парни Гузена отошли в прошлое. Правда. Сейчас в моде мальчики Дитриха. Кто? Не знаю, сказал я. Но постараюсь выяснить. <музыка> На этот раз ворота оказались открыты. Хуперт осторожно въехал в карман но не остановился, а немного сдал, и задним ходом съехал с пригорка к гаражной стене. Всю дорогу он нещадно смолил, и, выйдя наружу, я ощутил головокружение, как городской житель, впервые оказавшийся в Сосновом лесу. «Дерьмо, а не табак!» «Опять!» — сказал Гуга. Я проследил за направлением его взгляда. Боковые двери Эдема открылись, пропустив процессию. Двое дюжих молодцов в белых комбинезонах вынесли продолговатый ящик, и спустились по ступеням, поддерживая свой груз так, чтобы он не перевернулся. Кто-то стоял в проёме и отдавал приказы. Повинуясь жесту, носильщики поставили гроб на землю и встали, опустив плечи. Они походили на борцов после разминки. Кто-то умер? Просто старик. Старичок, вспомнил я. Стоило мне уйти, и дам лишился ещё одной человеческой жизни. Это была странная мысль, и в корне неправильная, но глядя на гроб начинаешь думать, что совпадения не случайны. Всё сцеплено. Алое солнце скользило по блестящим панелям, покрывающим главный корпус, и в одном из окон я увидел Афране. Она держалась за раму, будто готовясь вышагнуть прямо на двор.